посетители. Аниса расставила на кофейном столике чайный сервиз: чашки на блюдцах, чайник, молочник и подставку для пирожных. Всё синее в оранжево-жёлтый цветочек и для полного счастья в розовый горошек. Подставка ломилась от разноцветных цукатов и популярных индийских десертов: сырных шариков сандэша, ореховых ладу, а также хрустящих джалеби. «Нравится?» — она поворачала свою чашку на блюдце. «Они шикарные!» — Люся подняла свою чашку и сложила губы бантиком, словно собираясь ее поцеловать. Ясмин еще не оправилась от шока после того, как застала Люси Арифа в гостиной вместе с Ма. Первой ее мыслью было «Что, если нагрянет баба?» Но, разумеется, прием в клинике закончится только через пару часов. В живую Люси оказалась еще более круглой. С в бок под диванную подушку ногами она была похожа не на несколько кругов, а скорее на один сферический объект. При этом она вовсе не казалась грузной, и, несмотря на беременность, больше напоминала симпатичный воздушный шар, который в любой момент может взмыть к потолку. Ариф удерживал ее за левую руку. «И, «Ясмин, тебе нравится?» — спросила ма. «Да, мам. Это из фонда сердечников?» «О, нет», — ответила Ма, словно изумляясь нелепости вопроса. «Из Оксфама». «Я как раз рассказывала, как мы познакомились», — сказала Люси. «Я и Ариф», — добавила она во избежании недопонимания. «Бильярдная каравана», — сказал Ариф. Они с Люси переглянулись, намурщив носы. «Правильное название — Кавана, но...» «Я всегда по ошибке называла ее «бильярдной каравана». Ма прикрыла рот ладонью и рассмеялась, удивляясь и восхищаясь этой романтической подробности. «Почему ты влюбилась в Арифа?» — спросила Ясмин. «Значит так». Люся подалась вперёд, и Ариф отпустил её ладонь в знак того, что Люся вольна отвечать что угодно. «Ну, во-первых, он добряк, он добрый человек. Я это сразу поняла. А ещё он здорово умеет слушать. Вы замечали, что многие мужчины даже не притворяются, что слушают? Просто со стеклянными глазами дожидаются, когда можно будет поговорить о себе. Но Ариф не такой. «Никакой», — переспросил Ариф. «Прости, что ты сказала?» «Не, ой, ха!» Она повалилась на него. С пробора её свежеобесцвеченных волос исчезла широкая полоса. «И он смешной. Когда у нас всё стало по-серьёзному где-то через пару месяцев, знаете, что ещё мне в нём очень понравилось? Он амбициозный». «У него столько амбиций насчет своего будущего, теперь нашего общего. А я всегда двигалась как бы маленькими шажками, и я очень уважаю, что у него большие планы и все такое». Люся с обожанием уставилась на Арифа. Ма тоже. Ариф, зажатый между ними на диване, сел прямо, чтобы соответствовать их высоким ожиданиям. Обняв обеих за плечи, он взглянул на Ясмин, как бы говоря, «Ну, что ты думаешь обо мне сейчас?» «Кукусик». произнесла Ясмин одними губами. Ариф отцелютовал сестре средним пальцем за головой Ма, но улыбнулся. «А как насчет тебя?» — спросила Ясмин. «Тебе нравится твоя работа? Собираешься вернуться после декрета?» «Мне повезло, потому что мне там правда нравится. Хотя я туда устроилась случайно, сразу после школы. Думала временно, а вот подишь ты. Собиралась выучиться на гигиениста. Нужен диплом. Двухлетний очный курс. И Норман, мой начальник, сказал, что потом обязательно возьмёт меня назад гигиенистом. Но потом мама взяла долгосрочный отпуск по болезни, а бабуля вышла на пенсию, вот. А теперь малышка на подходе. Но я всё равно хочу пройти учёбу, когда будет возможность. Люся настолько училась воодушевлением, что почти подпрыгивала на месте. и смену души сочувствовала девушке-брата. Хорошенькая, сердечная, энергичная. Люси явно без устали трудилась, чтобы содержать семью. Её карьерный план звучал гораздо разумнее, чем неопределённые чисто любые замыслы Арифа, представлявшие собой не более чем грёзы и мечты. «Не сомневаюсь, что у тебя всё получится», — сказал Ясмин. «Мне просто очень нравятся зубы», — сказала Люси, показав идеальный ряд зубов. «Зубы? Это очень важно», — сказала Ма. «Как бы мы обошлись без зубов!» «Точно!» — подхватила Люси. «Вот и я так считаю». «Я позабочусь о малышке, когда ты будешь уходить на занятия», — пообещала она «И твоя мама и бабушка также позаботятся». «Спасибо», — сказала Люси. «Нашей малышке уже везёт. Столько людей готовы за ней присматривать». «А я на что?» — Ариф наклонил черноволосую голову к белокурой голове Люси. «Мне-то дадут посидеть с собственной дочерью». Все рассмеялись. Комната наполнилась смехом, и Ясмин внезапно переполнила любовь к этой малышке, ее племяннице, этому невинному, горемычному созданию. Джо прав. Все, без исключения младенцы, приносят радость. «Вижу у нас посетители». Они не услышали ни звука, открывающейся входной двери, ни шлепания башмаков бобы в прихожей. В комнате наступила тишина. Ясмина столбенела, ма вскочила, чашка и блюдца задребезжали. Люся обхватила живот ладонями, и Ариф прижал ее к себе.